Жахлина устремила взор на смутно белевшую пустую колыбель, потом перевела его на слабо освещенную ночником фотографию. Она изображала молодого драгунского офицера с высоко поднятой головой. В углу рамки была прикреплена другая маленькая фотография того же офицера в кожаном пальто и в забрызганных грязью сапогах. Франсуа, едва слышно прошептала молодая женщина Франсуа, Господи, сделай так, чтобы с ним ничего не случилось. Глядя широко раскрытыми глазами в полумрак, Жаклина вся превратилась в слух. Тишину нарушало лишь ее прерывистое дыхание. Внезапно она различила далекий гул мотора, доносившийся откуда-то с большой высоты, затем послышался глухой взрыв, от которого задрожали стекла, и снова гул, на этот раз ближе — женщина вцепилась руками в край простыни и натянула ее до самого подбородка в этом мгновение дверь отворилась в нее просунулась голова с венчиком белых волос и тень разъяренной птицы тень урбене де ламонери заметалась по стене Старик замедлил шаги, потом, подойдя к кровати, опустился на стул, на котором несколько минут назад восседала его невестка и ворчливо сказал, «Меня никогда не занимала опера. Лучше уж я посижу здесь с тобой». Но что за нелепая мысль рожать в таком месте? Дирижабль приближался. Теперь он пролетал прямо над клиникой. Глава первая. Смерть поэта. Часть первая. Воздух был сухой, холодный, ломкий, как хрусталь. Париж отбрасывал огромное розовое зарево. На усеянное звездами все же темное декабрьское небо, миллионы ламп, тысячи газовых фонарей, сверкающие витрины, световые рекламы, бегущие вдоль крыш, автомобильные фары, бороздившие улицы, Залитые светом театральные подъезды, слуховые оконца нищенских мансард и огромные окна парламента, где шли поздние заседания, ателье художников, стеклянные крыши заводов, фонари ночных сторожей — все эти огни, отраженные поверхностью водоемов, мрамором колонн, зеркалами, драгоценными кольцами на накрахмаленными манишками, все эти огни, эти полосы света, эти лучи, сливаясь, создавали над столицей сияющий купол. Мировая война окончилась два года назад, и Париж, блестящий Париж, вновь вознёсся в центре земной планеты. Никогда ещё быть может поток дел и идей не был столь стремительным. Никогда ещё деньги Роскошь, творение искусства, книги, изысканные кушани, вина, речи ораторов, украшения всякого рода химеры не были в такой части, как тогда, в конце 1920 года. Доктринеры со всех концов света изрекали истины и сыпали парадоксами в бесчисленных кафе на левом берегу Сены, в окружении восторженных бездельников, эстетов, убежденных неспровергателей и случайных бунтовщиков. Они каждую ночь устраивали торжащие мысли, самое грандиозное, самое удивительное из всех, какие только знала мировая история. Дипломаты и министры, прибывшие из различных государств, республик и монархий сталкивались на приемах в пышных особняках неподалеку от Булонского леса. Только что созданная Лига наций избрала местом своей первой ассамблеи часовой зал и отсюда возвестила человечеству начало новой эры, эры счастья. Женщины укоротили платье и стали коротко подстригать волосы.